Глава шестьдесят в а Как думаешь, обрадуется, когда меня увидит? – спрашивает Роберт, выглядывая с ь за ограждение, из-за которого с минуты на минуту должна выбежать Полинка. Если бы не трепетное состояние после нашего первого серьезного разговора, я бы фыркнула и закатила глаза. Он это нарочно спрашивает, чтобы поддержать свое мужское эго. Неделями методично влюблял в себя нашу дочь и теперь ищет у меня подтверждения. Странно, что ты ей не сообщила о своем приезде, и р о н и з и р у я вслух. Разве вы друг другу теперь обо всем не рассказываете? Повернув голову, Роберт м е ч е т в меня озорной взгляд. р е в а н у е ш ь снежок. В другое время я бы скорчил а в ответ снисходительную гримасу, но сейчас этого не делаю. Кажется, откровения в к о ф е й не открыли путь к моей душевной уязвимости. И я пока не готова снова обрядиться в броню. Да, есть немного. Когда мы вернулись домой, она только и говорила о том, как снова поедет в Москву. Вечерами запиралась у себя в комнате, чтобы делать подарки для твоих родителей, и отказывалась смотреть со мной кино. Было обидно. На это признание Роберт отвечает не сразу, предпочитая изучать моё лицо. За последние пару часов я почти привыкла к этому потливому взгляду, а потому лишь вяло огрызаюсь. Но что опять? Знаешь же, что ты для нее все равно номер один. Мне для сближения с ней еще работать и работать. Я, например, когда маленьким был, обожал гостей. Был у меня любимый дядя Артур. Он всегда подарки приносил, а иногда денег подкидывал, поэтому я его всегда очень ждал. Он потом в Казахстан переехал. Я пару месяцев поспрашивал, где он, но быстро забыл. Я для Поли сейчас примерно как дядя Артур, человек, который дарит радость, но который пока легко заменим. Ты другое, вы часть друг друга. Его слова как теплый чай с м ё д о м в дождливый день. От них п о ё т душа и хочется улыбаться, даже если я не совсем с ними согласна. Не с той частью, где я номер один для Полины, а с той, в которой он, Роберт, легко заменим. Потому что это не так. Он ее отец и ее улыбка такая же, как у него. Для Поли он не просто дядя с подарками, место которого с легкостью займет другой. принеся куклу подороже. В душе дочка такая же, как я, не склонная к компромиссам и нуждается именно в Роберте, а в противном случае не бойкотировала бы его из-за отменившейся поездки на Байкал. Ты не прав. Для Полины ты особенный человек, а не какой-то там дядя Артур. Не стоит ее недооценивать. И стоило мне это произнести... Я вдруг понимаю, что ощущение негласной конкуренции между нами наконец улетучилось. Я больше не хочу мысленно подсчитывать балы, л которые нечестно заработал Роберт, и беспокоиться о том, что лет в четырнадцать Полина изъявит желание жить не со мной, а с ним. Потому что вдруг поняла, он не претендует на мое место, он хочет занять свое собственное. Сложно ее недооценивать. Соглашается Роберт, помолчав. У меня иногда мороз по коже от того, какие вещи она говорит. Я как-то привык, что дети – это дети, но когда Полина вдруг заявляет, я не уверена, что доучусь в школе, потому что к классу к девятому планирую определиться с профессией и начать зарабатывать миллионы, я теряюсь. То, с какой серьезностью он это говорит, вызывает во мне взрыв смеха, который приходится сдерживать рукой. Айда Полина решила таки своего отца потролить. <смех> она эту свою бизнес-теорию мне уже несколько раз пыталась задвинуть, что мол к классу к пятому начнет рисовать гениальные картины, которые купят на аукционе, и я за это должна буду разрешить ей не учиться и каждый день покупать мороженое. И я сказала, что все мысли о том, что не закончит ь школу, она выкинула из головы, иначе получит по жопе. Меня она донимать этим перестала и пошла этим к тебе. На лице Роберта появляется облегчение. Он явно задачился тем, как будет стимулировать нашу дочь на учебу. Он еще не в курсе, что иногда не нужно искать к детям особый подход, достаточно сказать, что они получат по жопе. Мам! Громко и весело раздается знакомый высокий голосок. Мы с Робертом как по команде на него оборачиваемся. К раскрывшимся воротам приближается Полина. По д о л г о л у б о г о платья испачкан чем-то желтым, в волосах неизменно сверкает корона. При взгляде на того, кто стоит рядом, улыбка на ее лице исчезает, а в глазах на секунду проступает неверие. Привет, зайчонок! Улыбается Роберт, поднимая руку. По его застывшей позе я понимаю, что он взволнован ее предстоящей реакцией. Пару секунд взгляд Полинки мечется между ним и мной, а потом она срывается с места и с в и з г о м "Папа!" несется ему навстречу. Под оглушительное биение сердца я вижу, как Роберт опускается на корточки, чтобы ее поймать, и как прижимает нашу дочь к себе. Не ожидала, решил сделать сюрприз, очень соскучился по тебе. Ты моя девочка хорошая. Впервые меня папой назвала. Я очень долго этого ждал. Это же корона, которую я тебе покупал, да? Я с л е ж у за ними пристально, боясь упустить малейшую деталь этой идеальной картины. Никогда бы не подумала, что будут а к с ч а с т л и в а от того, зачем наблюдаю со стороны.